Звод к бою!» Бронник ощетинился стволами автомату и отвернул в сторону от колонны. Когда подъехали ближе, увидели в русле за изгибом еще один бронетранспортер противника. Белые полосы на капотах и бортах теперь были видны отчетливо. Противник тоже обнаружил приближающийся дозор. Бронетранспортеры его стали разворачиваться с явным намерением удрать. — Ваше решение, — иронически щуря глаза, — спросил командира взвода посредник. — Уничтожить, — коротко ответил Петров, не отводя бинокль от противника. — Каким образом? — спросил капитан. — У них двойное превосходство. — Я использую преимущество местности. Мы пойдем параллельным курсом по берегу. Они окажутся внизу, а мы наверху. Забросаем их гранатами. — Попробуйте, — согласился посредник. Астахов слушал решение командира, и у него радостно билось сердце. Молодец наш лейтенант, как быстро и умно придумал. Мне бы ни за что не догадаться. Не зря он училище кончал. Астахов ясно видел, как бронетранспортеры противника подскакивали на камнях и промоинах в сухом русле. Они не могли развить скорости. Машина, в которой сидел Астахов, двигалась по берегу хоть и не очень быстро, но все же явно догоняла удирающих. Вскоре машины противника исчезли за обрывом, но хорошо была видна пыль. Ориентируясь на нее, лейтенант внезапно появился со своим бронетранспортером прямо над головами тех, кто двигался по руслу. «Гранатами!» — крикнул взводный. «Отставить!» — отозвался посредник. «Остановите машину!» «Они же убегут!» — вдруг загорячился Вартанян. «Я не с вами разговариваю», — холодно сказал офицер. И, обращаясь к лейтенанту, добавил одобрительно, фиксирую, разведка противника уничтожена. — А пленные? — спросил Петров, которому нужны были сведения. — Пленных нет, всех побили. Но документы, — настаивал лейтенант. — Документы действительно взяли. Пожалуйста, запишите. Третья рота первого батальона. Когда бронетранспортер вернулся в колонну и капитан пересел к ротному, Астаху весело сказал. — Почин есть. — Это я первый увидел, — гордо сказал Вартанян. — Смотрю, понимаешь, сыдит, Нет, Вартаняна не проведешь. — Остынь, — шутливо сказал сержант Лазарев. — Если бы не Астахов, ты бы и сейчас во сне наблюдал за своей красавицей Арменией. Вартанян выпучил свои круглые черные глаза, секунду помедлил, готовый ринуться в спор, но говорил сержант. И все действительно было так, поэтому Вартанян примирительно воскликнул. «Очень правильно говоришь, и Астахов молодец, и Армения красавица. Но и я увидел первым, это тоже не забывай». Четыре часа дня, когда солнце полыхало в полную силу, а над барханами дрожал слоистый воздух, рота получила задачу — занять оборону. Командиры оценили местность, и солдаты приступили к работе. Жара давила грудь, горячий воздух обжигал легкие. Копать было очень тяжело. Астахов отрыл ячейку для стрельбы лежа, и гимнастёрка стала черная от пота под мышками и на спине между лопатками. Григорий посмотрел на товарища. Бартанян лунку, в которой не помещается даже его поджарый живот, и, видимо, считая работу законченной, лежал неподвижно. У гранатометчика Акзамова... Была готова ячейка для стрельбы лежа, но гранатомет лежал зачехлённый, Сумка с гранатами была застегнута. Не хочет, чтоб пылился, подумал Григорий. Уже о чистке думает. Лейтенант Петров отозвал сторону сержантов и о чем-то с ними разговаривал, наверное, доводил обстановку и ставил задачи. Астахов передохнул, смочил рот несколькими глотками из фляги и принялся рыть глубже. «Окоп — крепость солдата!» — сердито сказал он себе, когда сделалось от жары невмоготу. «Окоп — крепость солдата!» — повторил он злобно, когда хотелось бросить все к черту и лечь вреденькую тень Саксаула. Он заставил себя вырыть окоп с колена. Глядя на него, зашевелились и другие солдаты. «Скажи, — Акзамов спросил Григорий гранатометчика, — сколько секунд тебе дают на стрельбущее для поражения танка? — Три-пять, не больше. А на снятие чехлов и расстегивание сумки Акзамов посмотрел на него косо и хмуро сказал, — ехидный ты человек Астахов. Астахов не обиделся, он, несмотря на тяжкое состояние от зноя, даже попытался улыбнуться. — Значит, я ехидный. «А если нас раздавят танки, потому что ты не успеешь дрожащими руками расстегнуть застежки, тогда я буду хороший товарищ? Кому ты нужен? Кто тебя на учениях будет давить?» Остахов обозлился, он вспомнил, как на собрании гранатометчик вместе со всеми голосовал за получение высоких результатов, а теперь разводит демагогию. Будучи человеком прямым и нерубким, Григорий без обиняков сказал соседу — Кончай трепаться, трепачи сейчас не в моде. Изготовься к бою, как положено. Вартанян молча слушал этот разговор. Он уже один раз убедился в полезности совета Востакова, поэтому, ругнувшись про себя, принялся углублять свой окоп. Когда возвратились сержанты, работа пошла быстрее. Вскоре показался знакомый капитан-посредник. Он шел вдоль обороны роты, останавливался, что-то говорил и показывал капитану Башко. Дойдя до участка взвода лейтенанта Петрова, посредник остановился. На его усталом, раскрасневшемся от жары лице появилась довольная улыбка. Он воскликнул. — О, здесь почти у всех окопы с колена. Молодцы! Астахов видел, как недовольное лицо командира роты повеселело. Видно, в первом взводе, откуда пришли офицеры, посредник наговорил ему неприятных замечаний, а взвод Петрова своим старанием дела подправил. Лейтенант Петров слышал слова посредника и скромно отвел глаза в сторону. А проверяющий между тем шел вдоль обороны и продолжал хвалить. «Смотрите, и гранатометчик к бою готов по-настоящему. Чехол снят, сумка расстегнута, гранаты на полном ходу. Это тот самый взвод, который разведку противника уничтожил», — напомнил капитан Башко. «Помню, хороший взвод», — одобрил посредник и пошел вдоль позиции роты дальше. Сначала вдали показалась пыль. Небольшое облачко постепенно увеличивалось. Оно было длинное и все время приближалось. Скоро под пылевой завесой стали различаться черные кубики. Это шли танки. Наблюдая за приближением противника, Стахов вдруг вспомнил рассказ ветерана о боях под Сталинградом. Того ветерана, пожилого майора, пригласили в период подготовки к учениям дня три тому назад. Он рассказывал, как фронтовики отбивали атаки танков бутылками с горючей смесью. Примитивное средство, бутылки, думал Григорий. Но если они отбивали атаки и выстояли, то как мы с нашим современным оружием должны воевать? Танки развернулись для атаки с коду и ревя моторами шли на обороняющихся. Кишка пыли, тянувшаяся раньше за колонной, распалась на множество струй, и позади танков сливалась сплошной песчаный занавес. Астахов поглядывал на соседей и прикидывал, кто как вел бы себя в настоящем бою. Сержант Лазарев встретил танки спокойно, он человек прочный, рассудительный, его не собьешь с толку ни танками, ни ядерным взрывом. Вот сейчас он подает команды гранатометчику, если танки навалятся на окопы, бесстрашно встанет им навстречу с гранатами. Он такой, а гранатометчик Акзамов, этот смотрел бы из-под своих густых бровей, притаился и ждал, как барс, пока танки подойдут на нужное расстояние, а потом молниеносно влепил бы несколько гранат броневые махины пока они мчались бы на последние метровки, Глаз у верный, из трех-две гранаты обязательно поразили бы цель, а больше двух танков на отделение не придется. Взгляд Остакова остановился на вартаняне, Григорий невольно улыбнулся, но этого пришлось бы сдерживать, горяч, как кипяток. Будет кричать врагу всякие оскорбительные слова и кинется под танк со связкой без размышления. Астаков посмотрел на свою гранату и подумал. «Часто мы говорим о связках гранат. А где она, эта связка? И с чего ее сделать? Вот сейчас танки близко. Но чем я свяжу граната? Нет у меня ни веревки, ни шпагата, ни проволоки. В бою искать некогда. Нужно будет поднять этот вопрос. А может быть, придумаю какое-нибудь предпособление?» Обдавая солдат жаром и пылью, танки перевалили за бархан, на котором оборонялось отделение Остакова. Григорий сплевывал набившийся в рот песок, смотрел след удаляющемуся ракочущему шквалу. — Ну, здесь вы прошли учение, о настоящем бою. Да имели бы сейчас на подходе, ни за что бы не прорвались бы. Еще из злости против вас нет. Свои все-таки. А были бы чужие, не посмотрели бы наши ребята на то, что вы из стали, раздолбали бы вас в пух и прах. Рота пробыла на учениях несколько суток, вела бои днем и ночью, оборонялась и наступала, попадала под ядерные удары, проводила дезактивацию и преодолевала зоны заражения. Но настало время отбоя. Городок и казармы после жары, пыли и бессонных ночей показались уютной, тихой обителью. Взвод стоял на асфальтированной дорожке и слушал указания лейтенанта Петрова о приведении в порядок оружия и снаряжения. Лейтенант, как и все, был запыленный, помятый, выгоревший на солнце. Но глаза его блестели задором. Взвод на разборе похвалили. Петров отметил хорошее действие на учениях многих солдат, объявил им благодарность. Под конец командовал, — Рядовой Стахов: выйдите из строя. Григорий четко отбил три шага и повернулся лицом к товарищам. — Вас, товарищ Астахов, — сказал громко лейтенант, — в бою я бы представил к награждению медалью. А поскольку у нас мирное время, буду ходатайствовать, чтобы сфотографировали у боевого знамени части. Вы действовали на учениях отлично. Горячая волна прокатилась по телу Астахова. Он даже подумать не успел, как у него вырвалось. Служу Советскому Союзу! Бывает так. Отделение или взвод действуют на учениях в полном составе. Все солдаты ходят в атаке, окапываются, трясутся к кузове транспортера. А настало время подвести итоги. Хвалят не всех. Вот и Остаха вроде ничем особенным не отличился. Находился в общем строю, но каждый из солдат готов подтвердить... Справедливость решения командира Астахов был на этих учениях лучшим. Замыкающий. В автомобильном парке было прибрано тихо. Ровными рядами стояли под навесом машины. Они красовались блеском своего технического туалета. Каждая деталь сияла. Все было хорошо, порядок полный, но сержант Алексей Зырянов ходил по парку с задумчивым лицом. Он был автотехником батальона. Внешность его под стать тяжелым бронетранспортером. Широкоплечий, кряжестый, гимнастерка крепко натянута на бугристых мышцах. Нет на ней ни одной складочки. Лицо у Алексея добродушное. Думы, охватившие сержанта, были не грустные, не печальные. Будучи парнем молодым и полным сил, он искал, где бы развернуться, куда приложить свои силы. Вот об этом только по-своему мечтал сержант Зырянов. Думал тайно и ни за что не поведал бы это даже лучшему другу, потому что был он человеком скромным и стеснительным. К тому же Алексей был убежден, все мечты его так и останутся мечтами, уж очень специальность у него была неромантичная. «Автомобильный техник, как тут отличишься?» Вожусь с тормозами, рессорами, клапанами, электропроводкой, — думал он, — за два года ни разу даже в атаку не ходил. Пусть учебная, но все же атака. Был бы рядовым автоматчиком, и то где-нибудь показал бы себя. А тут на учениях всегда позади самый последний в походном строю в техническом замыкании. Сержант шел по дорожке между навесами, автомобили выглядывали из боксов радиаторами, Они будто смотрели на своего хозяина широко открытыми фарами и спрашивали, «Неужели ты нас разлюбил? А мы в тебя так верили». Нет, разлюбить их Алексей не мог. Он связал свою жизнь с автомобилем еще на гражданке, работал в автобазе, ездил по всему необъятному Казахстану. Человек, которому доверяют такие дальние рейсы, непростой водитель. Он остается с машины один на один, За сотни километров от гаража и должен быть и шофером, и механиком, и ремонтником одновременно. Размышления сержанта прерывали шофера, прибывший на занятия. Представили большие учения, командир батальона поставил задачу Зырянову еще недели две назад подготовить водителей и технику так, чтобы на учениях не было ни единой остановки. В машинах Зарянов теперь был уверен, все исправно, отрегулировано. Приведено в норму. А вот с людьми как? Даже странно, немая, бессловесная техника сомнений не вызывает, а разумный, говорящий человек настораживает.